Глава 36. Стивен. Сара Присли из той породы расчетливых тюнингованных девиц, которых я более или менее способен переносить, только когда они молчат, едят, спят или заняты нетом. Два года назад я проспорил Гарри, и в качестве наказания он придумал мне геморрой в виде Сары. В тот момент по телеку как раз шел семичасовой выпуск новостей. «Соблазни эту Присли!» Пьяно заржал Гарри, тыча пальцем в экран. Я пролил на себя бренди и заржал в ответ. Но пришлось действовать. Она сдалась ровно в первый же вечер. А еще через несколько дней я вручил ей бриллиантовый браслет за пять кусков и предложил остаться друзьями. Какое-то время Присли пыталась преследовать меня. Предлагала начать заново и донимала всеми возможными способами, пока я не послал ее прямым текстом. Но конкретно сейчас... Сара оказалась очень кстати. Я хотя бы не стою и не пялюсь на Рими, как идиот. И даже не слишком злюсь из-за ее шутки о том, как классно мы смотримся. Все меняется, когда Итан приглашает гостей переместиться на веранду и уводит Рими вперед, демонстрируя не то мне, не то отцу свою внезапно нахлынувшую любовь. Это выглядит настолько откровенно наигранно, что я почти уверен, братец жаждет испортить все задуманное. Хотя мой план не в последнюю очередь предусматривает и его интересы. «Что ты творишь, придурок?» «С каждым шагом я все сильнее сжимаю кулаки, но вовремя оглядываюсь на отца. Тот словно бы вполне доволен происходящим. Ладно, выдыхаю. Перебрасываюсь кивками с Гарри и Рэем. На веранде столы накрыты действительно по-королевски». Закуски, фрукты, десерты, десятки экзотических сочетаний продуктов на тонких шпажках. Графины с водой, декантеры с вином, шампанское в ведерках со льдом и еще один бар с крепким алкоголем. Итан верен себе и своей любви к масштабу. Боковым зрением замечаю ярко-синие пятнышко. Реми стоит где-то с краю. Бросаю короткий взгляд. Она ничего не ест только сжимает в ладони фужер с шампанским и с отсутствующим видом улыбается компании собеседников. Итан снова куда-то переместился, бросив ее в одиночестве. Конченый мудак. Подаю знак Гарри, и тот ненавязчиво присоединяется к разговору в компании реми Все это время неутомимой пчелой рядом со мной жужжит Сара. Ее бессмысленная болтовня похожа на белый шум, и я теперь окончательно понимаю, почему она не может найти себе постоянного мужика. «Стивен, ты закрыл подвисшие вопросы в Самервиле. Сбоку внезапно материализуется Дэвид, и я рад, что появился еще один повод отвлечься. «Нет». «Почему?» Русые брови с намеком на редкую просить недовольно сходятся над переносицей. А Сара наконец-то затыкается, но не чтобы подслушать. Ей на глаза попалась аппетитная закуска с морепродуктами. «Я занимался другими вопросами. К этому вернусь после выходных». «Разве я не говорил, что Соммервиль в приоритете?» «Говорил. Но приоритетов у меня много. Ранжирую в порядке масштабности». «Стивен, что происходит?» Отец хмурится еще сильнее. «Кажется, кто-то решил назначить меня главной ломовой лошадью». Красноречиво кривлюсь в ответ. «Я не страдаю от ничего не делания, в отличие от некоторых. У меня и так шестидневная рабочая неделя, зачастую исключающая перерывы на обед. Особо срочные вопросы можешь решать самостоятельно». «Или привлеки незадействованный ресурс». Мой изящный намек на Итана заставляет челюсти Дэвида недовольно сжаться. «Позже поговорим». Он раздраженно отмахивается от меня и перемещается к центру веранды, чтобы произнести тост. Пока звучат пафосные речи и громкие слова, я цежу вторую порцию виски и расслабленно обозреваю толпу. Ловлю на себе взгляд Реми, но как только она понимает, что я смотрю на нее, тут же отворачивается». И все-таки я успеваю заметить. Что-то не так. Что-то произошло, пока она была вне поля зрения. В подтверждение моих сомнений Гарри бесшумно подходит сзади и тихо шепчет. Реми нервничает. Медленно киваю и сосредотачиваюсь на смеющихся Итани и отце. Всего неделю назад они готовы были поубивать друг друга. Это все еще красивый спектакль и искусственное оболванивание? Или я что-то упустил? Сперва раздается хлопок от шампанского, а чуть дальше — веселые крики, всплеск, женские визги и пьяный мужской гогот. По инерции, как и остальные гости, поворачиваю голову. Хмельные друзья вместе с кучкой длинноногих моделек повалились в бассейн, и теперь там творится черти что. Мое замешательство длится не больше десяти секунд. Закатываю глаза и снова ищу в толпе реми. Но синее платье нигде не видно. Чертовые Гарри и Рэй тоже в замешательстве. Вашу мать. Уволю обоих. Реми, мои молитвы услышаны. Случилось нечто неожиданное, и даже телохранитель Стивена отвлекся от меня. Пока гости хохочут над пьяной компанией в бассейне, прячусь за спинами и выскальзываю с веранды обратно в дом. Самый короткий путь наружу через парадную дверь. Полутьма холла, необъятное пространство, опустевший гостиной, несколько мраморных ступеней, на которых солнечными зайчиками играют преломленные стеклянными вставками лучи. Сжимаю тяжелую медную ручку двери и толкаю ее. В горле застревает крик ужаса. «Куда ты уезжаешь, сладкая?» Фигура Стивена закрывает собой весь дверной проем. «Я... э...» Пячусь назад, рискую запнуться о ступени. «Искала уборную!» «Маленькая лгунья!» Он хватает меня за запястье, тащит в сторону от смеющихся голосов и вталкивает в небольшое помещение. «Нет, я... я потерялась в доме, Стивен! Пожалуйста!» «Пожалуйста, что?» Защелкнув за нами замок, он впечатывает меня спиной в дверь и нависает, словно грозовая туча, упираясь ладонями в косяки по обе стороны от моей головы. «Это было опрометчиво!» Чертовски опрометчиво. Сбежать от монстра можно, только если ты главный герой хоррора. Жизнь играет по своим правилам, которые не вписываются в киношные сценарии. Глаза быстро привыкают к полутьме, и я кое-как нахожу в себе силы, чтобы посмотреть на Стивена снизу вверх. Ох, лучше бы я этого не делала. Ну и? Я жду внятного объяснения. Или ты заранее спланировала попытку сбежать? Нет. Уверена? Твоя нервозность говорит об обратном. «Моя?» — закашливаюсь от отчаянной иронии. «Да пошел ты!» Из последних сил отталкиваю его обеими ладонями. «Какого черта ты задумала?» Стивен без особого труда отмахивается от моих рук и еще больнее вжимает меня в дверь. «Продолжишь орать, и нас найдут!» — шиплю в ответ. «Я задумала! Задумала! Это был твой план!» Бью кулаком его плечо и охаю от боли. Мышцы Стивена похожи на камень. «Ты сказал, что будешь рядом, а сам, сам ты меня слил ради этой, этой!» Не удержавшись, всхлипываю и замолкаю. Стивен недоуменно морщится, переваривая мои слова. «Что тебе сказал Итан?» «Правду!» «Что он тебе сказал?» Напряженно промаргиваюсь и прислушиваюсь к происходящему за дверью. С трудом сглатываю, набирая немного воздуха в легкие. «Сказал, что ты любишь разнообразие в женщинах.